Седьмое. Козыря Щепкин нашел неподалеку от стола. Из пробитой головы натекла лужа крови, лицо побелело, нос заострился. Неподалеку под столом лежал баклан, в груди торчал нож. Вокруг него расплылось пятно крови. Вот так, оба наповал, и все концы в воду. Щепкин обернулся. Жандармы вывели почти всех бандитов из зала. Только возле столика, рядом с лежащим на животе здоровым парнем, стоял на коленях немолодой седоватый мужчина. Он держал убитого за плечо и тихо выл. Два жандарма подняли его с колен, завернули руки за спину и поволокли к дверям. Мужик обернулся, нашел взглядом капитана и скривил рот. «Теперь «Ты мой кровник, легавая тварь! За сынка спрошу, не помилую!» Жандарм подтолкнул его в спину. «Шагай, Шелупонь, грозиться на нарах будешь!» Мужик сплюнул под ноги, бросил взгляд на убитого сына и сдавленно захрипел. Щепкин подошел к Диане, которая сидела на стуле неподалеку от входа, бессильно свесив руки. «Могла бы в ноги!» Диана подняла голову, слабо улыбнулась. Улыбка вышла невеселой, блеклой. Он уже нож поднял, помедлила бы, ударил в спину. Она замолчала, посмотрела, как поднимают тело козыря. И этого успела огреть. Он хотел стрелять я тебе капитан василий жизнь спасла два раза хоть бы спасибо сказал диана встала тяжело вздохнула и жалобно посмотрела на щепкина тот благодарно кивнул погладил ее по плечу спасибо милая извини к ним подошел гаглидзе зажимая платком порезанную руку. В драке кто-то успел полоснуть по ней ножом, глубоко не ранил, но попал неудачно под сгиб локтя. «Что дальше, командир? Едем отсюда?» Да, Щепкин поискал взглядом Белкина, тот как раз выходил из отхожего места, вытирая платком руки. Следом топал жандарм, волоча за собой полового. Парнишка тихо подвывал и держался за ухо. — В жандармское. Подведем итоги. — Операция, ети ее! — Только без меня, — проговорила Диана. — Я что-то не очень. Мутит. — Ты не ранена? — встревожился капитан. — Да нет. — Диана дернула уголком губ. — Это другое. Чуть раньше срока. Щепкин понял, смущенно кивнул. «Я скажу, тебя отвезут». К ним подбежал старший группы жандармов, бравый подпоручик с нафабринными усами. «Господин капитан, мы здесь все. Разрешите убыть?» э, «Задержанных куда? В околоток, а трупы в морг?» «Езжайте, мы на фурштадтскую». «Да, и отвезите даму домой. Она укажет адрес». «Слушаюсь, ваше высокоблагородие!» Подпоручик вскинул руку к фуражке, повернулся к Диане. «Прошу, сударыня!» В жандармском управлении пришлось задержаться. Разъяренный Игнатьев сперва распекал своих молодцов, потом отдавал указания и куда-то звонил. В свой кабинет вернулся взъерошенным, не сразу успокоился и даже не предложил гостям чай. «Прошу извинить, господа, нескладно вышло, сда, да, нескладно. Козырь и его подельник мертвы, а с мертвых спросу никакого. А тот тип, что с ним говорил, за ним же пошел ваш человек?» спросил Щепкин. Игнатьев досадливо махнул рукой. — Ай, ловкий гад! — слежку заметил. Стукнул моего парня и дёру. Оцепление его засекло и открыло огонь. — Остолопы! — вдруг взревел Игнатьев. — Всех на фронт! Пусть немчуру бьют! — А, убили! — догадался Щепкин. — Наповал! — Ведь предупреждал только по ногам. Говорят, темно, темно. А мы тоже не взяли козыря. Игнатьев вдруг успокоился, подошел к капитану. Василий Сергеевич, Бог с вами. Я вашей Диане лично дюжину шампанского и букет роз. Спасла на вас. Как есть, спасла. Виноват, уж простите, не ума, отправил в вертепы без хорошего прикрытия. Ну, кто ж знал, что козырь кодлу свою приведет? Да и остальных подрядит. Два моих мальчика, э -э, хоть оба живы, слава богу. Ну, разве они помощь? Ничего, господин полковник, вставил Гаглидзе. По старой армейской традиции, отпуская приставку «Пот» в звании Игнатьева подполковник. Мы втроем дали им отпор. Игнатьев кивнул, посерьезнел. «Господа, я сегодня же подам рапорт и попрошу отметить вас наградами за мужество и удаль. И Батюшину сообщу, что вы молодцы». Благодарю Владимир Андреевич на добром слове. Но что с делом? Убитого типа опознали. Игнатьев, видимо, полностью пришел в себя, вызвал ординарца, велел поставить самовар, допадать да в кабинет коньяку и закусок. Когда Унтер ушел, подполковник задумчиво покачал головой. Розенблем. Исаак Ааронович, 36 лет, член партии социал-революционеров, имел отношение к их боевой организации. «Козырь был связан с СССРами?» – удивился Щепкин. «Все может быть. Мы попробуем выяснить. Тут другое непонятно». Игнатьев помедлил. Задумчиво нахмурил брови. Допросы задержанных мы только начинаем. Однако уже ясно, что Розенблем пришел к козырю не с улицы. А мы видели, он вывернул откуда-то из зала. Подполковник кивнул. Возможно, у него была встреча с кем-то еще. С кем-то, кроме козыря. Попробуем выяснить. Кстати... Убитый в доме ювелира Штельмана человек, английский подданный. Как он там оказался и зачем, мы пока не знаем. Но сам факт неприятен весьма. Наши союзники будут недовольны. В кабинет, постучав, заглянул ординарец Кузьма. Посмотрел на подполковника и кивнул. «А, готово? Ну так неси, чего ждешь?» Игнатьев оживился. А, прошу отведать, друзья. В трактире поди не выпить, и не закусить не успели, а о делах потом.